Глава 30 Я имел возможность длительное время изучать отношение Вульфа к женщинам. Основной, касающийся женщины, факт, который, казалось, раздражал его больше всего, заключался в том, что она была женщиной, причем за весь продолжительный период наблюдений я не обнаружил ни единого исключения. Хотя время от времени и отмечались отдельные незначительные отклонения. Если женщина, как таковая, раздражала Вульфа, то можно было ожидать, что ему будет неприятно именно то, что свойственно исключительно женщинам. Но иногда я замечал, Вульф так ставит кресло для нашей гости, чтобы письменный стол не мешал видеть ее ноги, что нельзя было объяснить чисто профессиональным интересом и тем, что Вульф судил о характере женщины по ее ногам, поскольку чем старше и бесформеннее была представительница слабого пола, тем меньше внимания Вульф уделял тому, где конкретно она сидит. Это очень сложный вопрос, и когда-нибудь я посвящу ему целую главу. Еще одна небольшая деталь. Вульф куда более чувствителен к женским носам, нежели к мужским. Я никогда особо не замечал, чтобы экстремумы и отклонения от нормы мужских носов оказывали бы на Вульфа хоть какое-то воздействие, чего нельзя было сказать о женских носах. Вульф особенно не любил курносые носы или ярко выраженную впадину на переносице. Миссис Бун была курносой, и ее нос был явно мал для столь крупного лица. Я заметил, как Вульф, откинувшись на спинку кресла, смотрит на ее нос. Вульф поглядел на нее и произнес ворчливым, невежливым, чуть ли не грубым тоном. «Мадам, я могу уделить вам не более десяти минут». Миссис Бун, даже если и не обращать внимания на ее нос, выглядела на редкость непривлекательно. Она явно нанесла на лицо компактную пудру, но с полным пренебрежением к результату. Да и вообще ее лицо явно нуждалось в умелых руках высококлассного специалиста по макияжу. Вдобавок она была измучена, что ее тоже не украшало. «Вас, конечно, удивляет мой визит!» Миссис Бун управлялась с голосом куда успешнее, чем с лицом. «Совершенно верно!» — подтвердил Вульф. «Я хочу сказать, вы недоумеваете, почему я пришла к вам, зная, что вы находитесь по другую сторону баррикад. Это потому, что сегодня утром я звонила своему брату, и он многое о вас рассказал». — А я не в другом лагере, — сухо заметил Вульф, — и вообще ни в каком. Я взялся найти убийцу. — Я знаю вашего брата? — Это генерал Карпентер, и он мой двоюродный брат. Сейчас он в больнице, восстанавливается после операции, а иначе непременно приехал бы помочь мне разобраться с убийством мужа. Он посоветовал мне не верить ни единому вашему слову, но делать все, что вы порекомендуете. Он сказал, что у вас имеется собственный набор правил, и раз уж вы взялись за дело об убийстве, то кто-кто, а убийца может не сомневаться, что вы оправдаете доверие клиентов. Поскольку вы знакомы с моим братом, вы наверняка понимаете, что он хотел сказать». Лично я уже привыкла к его манере выражаться. Она замолчала, посмотрела на меня, потом на Вульфа, затем вытерла носовым платком уголки рта и нижнюю губу, отчего стало не намного лучше. Затем миссис Бун снова положила руку с платком на колени и судорожно сжала его, словно из опасения, что платок отнимут. — И? — подсказал Вульф. «Ну вот я и пришла за советом, или, точнее, решилась попросить у вас совета. Мне очень нужно хоть с кем-нибудь посоветоваться, а я не знаю...» Она посмотрела на меня, потом перевела взгляд на Вульфа и горестно взмахнула той рукой, что не сторожила носовой платок. «Думаю, вам не нужно говорить, почему я не хочу обращаться в ФБР или в полицию». Мадам, вы вообще не обязаны мне что-либо говорить, и тем не менее делаете это уже три или четыре минуты. Да, я знаю. Кузен предупреждал, что вы невероятный грубиян. Тогда не буду ходить вокруг да около и сразу скажу, что мне кажется, именно я виновата в смерти Фиби Гантер. Что и говорить. Ощущений не из приятных, пробормотал Вульф. Почему оно у вас возникло? Именно это я и хочу вам рассказать. И, наверное, действительно расскажу. Иначе я бы сюда не пришла, хотя уже сидя тут раз десять порывалась уйти, но оставалась сидеть. Я не знаю, что мне делать. А этой ночью вообще едва не сошла с ума. В нашей семье важное решение всегда принимал муж. Я не хочу ничего говорить полиции или ФБР, так как не уверена, что не совершила никакого преступления. Полагаю, глупо рассказывать вам, как мой покойный супруг относился к НАП. Впрочем, я испытываю к членам НАП те же чувства. А вы ведь и работаете на них, а значит, находитесь на их стороне». «Наверное, мне следовало пойти к адвокату. И у меня полно знакомых адвокатов, но ни одному из них. Я не могу рассказать то, что знаю. Они все говорят и говорят, но я никогда не понимаю, о чем». Покаянный тон миссис Бун, видимо, несколько смягчил Вульфа. Он даже не посчитал за труд повторить, что не находится ни на чьей стороне. «Независимо от того, как относятся к убийству Буна и Гантер другие, на мой взгляд, это отнюдь не акт личной мести», — заявил он. «А какое преступление вы совершили?» «Не знаю. Не знаю, совершила ли». «И что вы сделали?» «Ничего не сделала. Вот в чем суть». Однако мисс Гантер рассказала мне, что сделала она. Я обещала никому не говорить об этом и не говорила. У меня вдруг возникло ощущение...» Она остановилась и через минуту продолжила. «Нет, я не совсем точно выразилась. Это не ощущение, а уверенность». «Уверенность в чем?» Если бы я сообщила полиции то, что рассказала мне мисс Гантер, ее наверняка не убили бы. Но я не обратилась в полицию, потому что, как объяснила мисс Гантер, она делала лишь то, что шло на пользу бюро регулирования цен и наносила вред Национальной ассоциации промышленников. А ведь именно этого мой покойный супруг желал, «Больше всего на свете!» Миссис Бун не спускала глаз с Вульфа, словно пыталась прочесть его мысли. «И мисс Гантер была совершенно права. Я до сих пор не уверена, стоит ли вам об этом рассказывать. Что бы вы там ни говорили, мой муж был в одном лагере, НАП в другом, а вы, как ни крути, работаете на НАП. Однако, побеседовав с моим кузеном, Я решила прийти и послушать, как вы на это отреагируете. — А как я отреагирую? — Ну, я не знаю. Рука миссис Бун слегка затрепетала. — Я действительно не знаю. Некоторое время Вульф, нахмурившись, смотрел на нее, потом тяжело вздохнул и повернулся ко мне. — Арчи! — Слушаю, сэр. Возьми свой блокнот и запиши текст письма. Отправь сегодня вечером, чтобы его доставили завтра утром. Национальной ассоциации промышленников и лично мистеру Фрэнку Томасу Эрскину. Господа, развитие событий вынуждает меня поставить вас в известность, что настоящим... Я отказываюсь представлять интересы вашей организации в деле об убийстве мистера Чейни Буна и мисс Фиби Гантер. всем При прилагаю чек на 30 тысяч долларов, полученный в качестве аванса, тем самым прекращая всякое сотрудничество с вами. С уважением!» Записав все это, я взглянул на Вульфа. «Выписать чек?» «Разумеется! Иначе что же ты приложишь к письму?» Вульф перевел взгляд на нашу посетительницу. «Вот так-то, миссис Бун! Теперь, надеюсь, ничто не помешает вам говорить откровенно. Если, положим, я и был в другом лагере, то теперь я абсолютно нейтрален. Так что же, по словам мисс Гантер, она делала?» Вдова не сводила с Вульфа изумленного взгляда. «Тридцать тысяч долларов?» — недоверчиво спросила она. «Да!» — усмехнулся Вульф. «Солидная сумма, не так ли?» «Это все, что заплатила НАП, только тридцать тысяч, а я думал, они отвалят вам раз в двадцать больше. У них же сотни миллионов! Нет, миллиарды!» «Это был только аванс», — раздраженно ответил Вульф. «Повторяю, теперь я человек нейтральный. Так что же мисс Гантер вам сообщила?» «Да, но теперь, теперь вы вообще ничего не получите». Миссис Бун была явно озадачена. «Кузен рассказал, что во время войны вы безвозмездно выполняли задание правительства» но с частных лиц берете крупные суммы. Должна заранее вас предупредить, что я не в состоянии обещать вам крупное вознаграждение. Я могу...» — она замялась. «Я могу выписать вам чек на сто долларов». «Не нужно мне от вас никаких чеков», — рассердился Вульф. «Если в этом деле я не могу иметь клиента, не будучи обвиненным в том, что принял чью-то сторону в кровавой вендетте, тогда я отказываюсь от такого клиента. Проклятие!» «Так что сказала вам мисс Гантер?» Миссис Бун взглянула на меня, и у меня возникло неприятное ощущение, что она ищет во мне какое-то сходство с покойным мужем» который отошел в мир иной и потому не может принять за нее важное решение. Я подумал, что, возможно, стоит немного ей помочь, ободрительно кивнув, что я и сделал. Кажется, это и в самом деле помогло, так как она снова обратилась к Вульфу. «Мисс Гантер знала, кто убил моего мужа». «Мой муж что-то сказал Фиби в тот день, когда отдал ей кожаный чемоданчик, а, следовательно, она была в курсе. И еще он надиктовал на один из этих валиков соответствующую информацию. Таким образом, валик стал уликой, и улика это находилась у Фиби Гантер. Она спрятала ее у себя и собиралась отнести в полицию» но решила потянуть время, чтобы разговоры, слухи и общественное негодование нанесли как можно больший ущерб, Наб. Она во всем мне призналась, так как я пришла к ней и обвинила во лжи, сказав, что собственными глазами видела кожаный чемоданчик возле нее в банкетном зале и что я больше не собираюсь ее покрывать. Тогда она объяснила, зачем это делает, и попросила не обращаться в полицию. «А когда это было? В какой день?» Миссис Бун наморщила лоб, припоминая, но потом растерянно покачала головой. «Знаете, у меня все дни перепутались». «Понимаю, миссис Бун, в пятницу вечером вы впервые были у меня». Вместе с другими. И уже почти решили все рассказать, но передумали. К мисс Гантер вы приходили до этого или после? После? На следующий день? Следовательно, в субботу. Чтобы у вас не оставалось сомнений, напомню, что в субботу утром вы получили по почте конверт, в котором находились... «Ваша свадебная фотография и техпаспорт на автомобиль». «Ну как, припоминаете? Это было в тот же день?» «Да», — кивнула миссис Бун. «Конечно! Я сообщила ей о конверте, а мисс Гантер сказала, что написала письмо ему, убийце моего мужа. Она знала, что муж всегда носил в бумажнике нашу свадебную фотографию» а бумажник исчез. Он носил ее при себе двадцать лет. Нет, двадцать три года. Голос миссис Бун дрогнул, она умолкла, несколько раз судорожно глотнула воздуха, понурилась и снова судорожно глотнула воздуха. Если бы она полностью потеряла самоконтроль и начала бы хлюпать носом и рыдать, то я даже не знаю, что сделал бы Вульф. Вероятно, он попытался бы проявить человечность, что было бы невыносимо для всех нас. Поэтому я решил вмешаться и резко сказал. «Хорошо, миссис Бун, постарайтесь успокоиться. А когда успокоитесь, объясните, зачем мисс Гантер написала письмо убийце? Чтобы он вернул вам свадебную фотографию?» Вдова кивнула и, вернув себе способность говорить, пробормотала. «Да!» «Разумеется!» — пришел ей на помощь Вульф. Вдова снова кивнула. «Она сказала, что знает, как мне будет не хватать этой фотографии, и поэтому написала ему, сообщив, что ей все о нем известно, и попросив вернуть мне фото». «А что еще она ему написала?» «Не знаю. Больше она ничего мне не сказала». «Но она...» «Называла вам его имя?» «Нет!» Миссис Бун снова на секунду запнулась, но затем продолжила. «Она сказала, что не назовет мне имени убийцы, так как не может рассчитывать, что я не выдам себя своим поведением. Она сказала, чтобы я не думала, будто он может уйти от наказания. Нет, не уйдет. Но больше...» Она ничего мне не скажет, так как не хочет подвергать мою жизнь опасности. Вот потому-то я и говорю, что поступила неправильно и отчасти виновата в смерти Фиби. Ведь если это представляло опасность для меня, значит, было опасно и для нее, особенно после того, как она написала убийце письмо». Я должна была заставить Фиби все сообщить полиции. А раз уж она этого не сделала, мне следовало нарушить обещание самой пойти в полицию. Тогда ее не убили бы. Так или иначе, она объяснила мне, что скрывая информацию и важную улику, она нарушает закон. И теперь меня мучают сомнения, что покрывая Фиби, я тоже нарушила закон. «Ну, по крайней мере, об этом можете не беспокоиться», — заверил ее Вульф. «Я говорю о нарушении закона. С этим все в порядке. Или будет в порядке, как только вы расскажете мне, но, а я, в свою очередь, полиции, где мисс Гантер спрятала валик». «В том-то и дело, что я не знаю. Она мне этого не сказала». Вульф моментально раскрыл глаза. ⁇ Вздор! ⁇ прикрикнул он на миссис Бун. Конечно, сказала. ⁇ Нет, не сказала. И это еще одна причина, почему я пришла к вам. Она только предупредила, чтобы я не думала, будто преступник останется безнаказанным. Но если этот валик единственное доказательство... Вульф снова закрыл глаза, наступило долгое молчание. Миссис Бун посмотрела на меня, рассчитывая, видимо, опять найти сходство с покойным мужем, однако, судя по выражению ее лица, так ничего и не нашла. Тогда она обратилась к Вульфу. — Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему мне нужен ваш совет? Вульф чуть-чуть приоткрыл веки, отчего глаза превратились в щелочки. Лично я на его месте был бы благодарен за дополнительные свидетельства, но, похоже, он был слишком угнетен тем, что ему так и не удалось узнать, где же находится валик». «Сожалею, мадам», — ответил Вульф, тоном лишенным даже намека на сожаление. «Но я ничем не могу вам помочь». «Я ничего не могу сделать для вас. Впрочем, вы пришли ко мне за советом. Что ж, могу вам его дать. Сейчас мистер Гудвин отвезет вас в отель. Оттуда вы немедленно позвоните в полицию и скажете, что у вас есть для них важная информация. Как только приедут полицейские, повторите им все, что рассказали мне» и постарайтесь самым подробным образом ответить на все их вопросы. Не бойтесь, что к вам отнесутся как к человеку, нарушившему закон. Я полностью с вами согласен. Если бы вы нарушили обещание, данное мисс Гантер, она наверняка осталась бы в живых. Но она ведь сама взяла с вас обещание, а значит, вся ответственность лежит на ней». Он поднялся из-за стола. «До свидания, мадам!» «Итак, мне действительно пришлось везти из нашего офиса в отель даму по фамилии Бун. Но, к сожалению, не Нину. Поскольку вдова рассказала нам все, что знала, и на данный момент не представляла для нас особого интереса, я не удосужился проверить, не сел ли ей кто-то на хвост, решив ограничиться скромной ролью шофера». Миссис Бун была явно не расположена к разговору, что значительно упрощало дело. Благополучно высадив ее у входа в Уолдорф, я поехал назад в центр города. Машину я вел чисто автоматически, работы на данный момент у меня не было, мысли ничем не заняты, поэтому я мысленно вернулся к своим встречам с Фиби Гантер. Я вспоминал, как она говорила, как вела себя и, учитывая свои нынешние знания того, что она, оказывается, тогда делала, пришел к выводу, что она была в полном порядке. У меня возникло желание проанализировать свои промахи, но не успел я приступить к составлению списка, как уже подъехал к дому. Войдя в кабинет, я обнаружил, что Вульф пьет пиво. «Пожалуй, поднимусь к себе и вымою руки», «Мне всегда хочется это сделать после общения с некоторыми представителями полиции, вроде Эша. И я...» — сказал я. «Иди сюда. Нужно отправить письмо и чек». «Что?» — я не поверил своим ушам. «Вы о письме в НАП?» «Да». «Господи помилуй, вы же не собираетесь и вправду его посылать?» «Естественно». «Разве я не обещал этой женщине, что отправлю письмо? Разве не поэтому она поделилась с нами информацией?» Я сел за свой стол и долго смотрел на Вульфа. «А знаете что?» «Сурово сказал я. Теперь это уже не просто эксцентричная выходка. Это бред сумасшедшего. А как насчет нашей платежной ведомости?» Из чего это вдруг вы засомневались? Да и потом, она ведь не сообщила нам самого главного. Я помолчал, затем вкратче произнес. — К сожалению, сэр, должен вам сообщить, что наша чековая книжка куда-то исчезла. — Выпиши чек и напечатай письмо, живо! Вульф указал на пачку конвертов на моем столе. Потом просмотри отчеты людей мистера Бескома. Их только что принес посыльный. Но у нас ведь теперь нет клиента. Я сейчас позвоню Бескому и попрошу прекратить. Определенно нет. Я достал из сейфа чековую книжку, заполнил чек и после этого заметил. По данным статистики, 42,3% гениев Рано или поздно сходят с ума. Оставив мое замечание без комментариев, Вульф молча потягивал пиво. Теперь, когда мне наконец разрешили узнать, чем занимаются люди Бескома, Вульф не хотел даже пальцем пошевелить, чтобы открыть конверты. Как бы то ни было, он явно собирался платить из собственного кармана. То уже было неплохо. Словно в тумане я настучал текст на пишущей машинке, передавая письмо вместе с чеком на подпись Вульфу, я жалобно произнес. «Простите, что напоминаю, но сотню долларов миссис Бун была бы сейчас совсем не лишней. Похоже, теперь это и есть наш уровень. Она сказала, что вполне может позволить себе такую сумму». Вульф промокнул чернила пресс-попье. А лучше отнеси это на почту. У меня имеется сильное подозрение, что почту из нашего ящика по вечерам забывают вынимать. И так мне снова пришлось сесть за руль. Хотя до почтового отделения на девятой авеню идти было минут десять. Но я что-то был не в настроении гулять. Откровенно говоря, я люблю гулять лишь тогда, когда передо мной открывалась какая-то перспектива. Вернувшись домой, я поставил машину в гараж, поскольку вечер обещал быть тусклым и унылым. Вульф по-прежнему был в офисе. Он посмотрел на меня, затем на часы и снова на меня. «Арчи, присядь на минутку. Ты еще успеешь вымыть руки перед обедом? Ну, а несколько позже к нам зайдет доктор Волмер. Сейчас ты получишь от меня кое-какие указания».